Глава 14. За столом сидели дедушка Вирион, Тессия, прорицательница Риния и я. Эм, старейшина Риния, вы сказали, что являетесь прорицательницей, да?» «Я немного не совсем понимаю, что это. Дедушка сказал, что при встрече с вами я смогу передать весточку своим родителям», спросил я с интересом, вглядываясь в кувшин с водой. «Хе-хе-хе, дедушка, да?» «Никогда бы не поверила, что ты позволяешь каким-то соплякам называть тебя так, Вирион!» Хихикнула старушка. «Тьфу! Он особенный! Исключение исправил! Если бы любой другой мальчишка посмел назвать меня дедулей, то я бы подвесил его вниз головой и избил кактусом!» «Оу, больно, наверное!» Глядя на меня, она пробурчала. «Юнец!» «Ты даже не знаешь, где твои родители, но собираешься обыскать весь Сапин, чтобы найти их, а затем жить, как ни в чем не бывало?» «Да если бы ты решил уйти сегодня, то был бы уже мертв. Я удивленно посмотрел на дедушку Вириона. Он все ей рассказал, и будто прочтя мои мысли, он рассмеялся и сказал, «Я ничего не говорил, Ринье." От нее очень сложно что-либо утаить. Но она обычно не интересуется делами других людей. Что заинтересовало тебя, Риния? Мы оба знаем, что он особенный. Настолько, что даже я не могу увидеть некоторые части его жизни. Артур, я не знаю, какой зверь дал тебе свою силу, но он явно был очень необычным. Я почти уверена, что он был класс СС. Старуха немного задумалась, а потом продолжила. «Но хватит об этом. Артур, ты здесь, чтобы увидеть своих родителей. Значит, вот что нужно сделать. Закрой свои глаза и представь своих родителей. Сосредоточься на их внешности и мане. Я позабочусь обо всем остальном». Я закрыл глаза и представил последний раз, когда я был со своими родителями. Мой отец тяжело ранен, а мать его исцеляет. «Хорошо, теперь ты можешь открыть глаза!» Я посмотрел на нее и увидел, как цвет ее глаз постепенно изменялся, а вода в кувшине бурлилась, образуя спиральный диск. Внезапно, в отражении воде, я увидел своих родителей. Я рванул поближе к столу, и стул, на котором я сидел, с грохотом упал на пол. Я увидел своих родителей, мирно сидящих за обеденным столом. Похоже, они сейчас не в нашем доме в Эшбере. Лицо моей матери было бледным, и она что-то говорила отцу. Похоже, она слегка похудела, но в остальном вполне здорова. Ее живот! Сейчас выпуклость на ее животе была довольно заметна, и все видели ее беременность. А мой отец выглядит так же, как и раньше. Хотя и отрастил бороду, да одел какую-то униформу. Я не смог сдержать слез и даже не пытался их вытереть, глядя на изображения моих родителей. Они живы! И с ними все в порядке. Все хорошо. Спасибо, старейшина Риня. Спасибо вам за то, что показали мне это. Пролепетал я. Кажется, ее слегка смутила моя искренняя благодарность. Хм! «Давай-ка посмотрим, где они сейчас!» Изображение отъезжает, и я увидел дом, в котором они жили, и это точно было не в Эшбере. Картинка уменьшилась еще раз, и я увидел план города. «Похоже, они обжились в Сайрусе. Так даже проще!» Сказала Риня с довольным выражением лица. Тес переживала обо мне, когда я заплакал, и погладила меня по спине, но тоже не отрывала взгляда от бурлящей воды. «Родители Арта...» Услышал я ее бормотание. Дедушка Вирион хлопнул в ладоши и встал. «Отлично! Артур, пусть твои родители знают, что ты жив!» По рассказам Дедули, коммуникации между Королевством Эленор и Сапин строго контролировались. Однако Риния, будучи прорицательницей, не входила под ограничения Сапина. И это давало ей в некотором смысле безграничную свободу действий. Когда процесс будет запущен, я начну вливать в тебя свою природную ману, создавая временную связь. Когда я дам сигнал, начинай говорить, как будто бы разговариваешь со своими родителями. Они будут слышать твой голос внутри своей головы, так что могут сперва не поверить сказанному. Уведи их в том, что это действительно ты, и они не сошли с ума. Помни, мы делаем это для того, чтобы дать им знать, что ты жив. Я собираюсь пустить твой голос в головы твоих родителей. Долго держать связь я не могу, поэтому тебе нужно уложиться в две минуты. Сказала она, глядя на меня со всей серьезностью. Я кивнул и приготовился. «И... давай!» Всё ее тело начало светиться тем же цветом, какой отражался в ее глазах. И я заметил, что этот свет покрывает и меня. Я глубоко вздохнул и начал. «Привет, мам, пап. Это я, ваш сын Артур. Вы, наверное, очень удивлены, услышав мой голос в вашей голове, да? На это есть причина». Но я хочу, чтобы вы знали, что я жив и невредим. Мне удалось пережить падение со скалы, и сейчас я живу в королевстве Элинор вместе с эльфами. Пожалуйста, никому об этом не говорите. У меня не так много времени, поэтому я буду говорить только о самом главном. Мой друг такой же девиант, как и ты, мама, но она прорицательница, поэтому я смог увидеть, что вы сейчас делаете, и поговорить с вами. Я хочу вернуться к вам как можно скорее». Но сейчас я этого не могу. Нет, я в безопасности и в порядке, но... У меня есть своего рода болезнь тела, и от нее нужно избавиться, прежде чем я смогу вернуться. Не волнуйтесь, я пока останусь здесь, и эльфы мне помогут в полном исцелении. Поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь за меня. Я не знаю, когда я еще раз смогу поговорить с вами, но я очень рад видеть, что вы живы и целы. Помните, никому об этом не говорите.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 Пожалуйста, позаботьте о папе. Всего доброго, ваш сын, Арт. Я не мог сдержать слез и продолжил тереть глаза, тщательно вытирая их. Свечение тускнеет вокруг обоих нас, и старейшина Риния выглядит очень усталой. Она вспотела, а ее лицо побледнело. Госпожа Риня! Я не знаю, как благодарить вас за все это. Удалось проговорить мне. Слабо улыбнувшись, она сказала. Хорошо, тренируйся и продолжай заботиться о своих близких. Вот так ты меня и отблагодаришь. И еще. Не забывай время от времени заглядывать ко мне. Старой бабушке иногда бывает одиноко. «Хе-хе-хе!» Я так крепко обнял ее на прощание, что она едва вырвалась. Пока мы выходили из домика, я заметил, что Тесс немного дуется на меня. Она что, ревнует? К тому времени, когда мы вернулись в замок, уже стемнело. Горничная поприветствовала нас по прибытии. Но, не успев вернуться в свою комнату, я увидел короля и королеву. Король подошел ко мне и сказал. «Артур!» «Я знаю, что ты слышал то, о чем мы говорили сегодня утром, и я извиняюсь за это. С годами царствования я стал немного старомодным и упрямым, и не хотел, чтобы ты тут находился». Королева взяла за руку своего мужа и продолжила его речь. «Теперь ты первый ученик старейшины Вериона. Это является достаточно уважительной причиной, чтобы принять тебя у нас. Да и даже несмотря на этот факт, мы благодарны за спасение нашей дочери». «Отныне, пожалуйста, считай это место своим домом. Я знаю, что ты очень скучаешь по родителям, и если это хоть как-то тебя утешит, то не стесняйся и обращайся со мной, как с родной матерью», сказала она с искренней улыбкой. «Папа! Мама!» сказала Тес, прикрывая руками лицо, а затем подбежала к ним и крепко обняла. Я улыбнулся и поблагодарил их. Они хорошие люди и просто заботились о своем королевстве. Дедушка Вирион улыбнулся мне и воскликнул. «Юнец! твое обучение начинается с завтрашнего утра, так что ложись спать пораньше!» Я проснулся от сильной боли, сковывающей мое тело. Вся кровать промокла от холодного пота а внутри моего тела разливалось пламя. От боли я оцепенел и просто старался перетерпеть, но внезапно передо мной появился дедушка Вирион. Не думал, что это случится так скоро. Он положил обе руки на мою грудь и начал вливать свою ману в моё ядро маны. Через некоторое время боль стихла, и я, задыхаясь, смог стянуть одежду. «Спасибо». Он кивнул и сказал, «Сейчас еще рановато, но давай начнем обучение». Взглянув в окно, я заметил, что солнце еще не взошло, но я вряд ли смогу снова уснуть, так что кивнув, вышел с дедушкой во двор. Присев и скрестив ноги, он пристально осмотрел меня и объяснил, «До сих пор ты ощущал свое ядро маны и манипулировал маны, используя каналы маны». В то время как для обычных магов такой метод достаточно эффективен, а укротители зверей не могут полагаться на него. Вместо этого мы делаем то, что называется ассимиляцией. Я сел рядом и вопрошающе посмотрел на него, подняв брови. Ха-ха, не волнуйся, ты скоро поймешь, о чем я. Это, по сути, является интеграцией своего ядра маны прямо в кости и мышцы своего тела поэтому и называется ассимиляцией. На протяжении всего процесса ассимиляции твое ядро не будет развиваться, но не волнуйся. Как только мана из твоего нового ядра прольется по всему телу, ты сможешь начать использовать всю мощь воли своего зверя. Именно это и имела в виду Сильвия? Невероятно, но неужели Сильвия спланировала все это путешествие через Элшер, встречу с королевской семьей и обучение у дедушки Вириона? Нет. Я качнул головой, отбрасывая эту мысль и перевёл всё внимание на деда. Заставь свою ману выйти из ядра и не используй каналы маны. Вместо этого дай ей просочиться через свой организм. И медленно впитай ману своими костями и мышцами. Это потребует времени и усилий. Но после тренировок ядро маны будет всё меньше и меньше оторгать твое тело. Я мало чем смогу помочь на первых этапах тренировок, разве что прослежу за тем, как равномерно мана распределяется по твоему телу и помогу тебе справиться с дальнейшими приступами. Я продолжил обучение, медитируя и разгоняя ману из ядра по всему телу. Через несколько дней я понял, что это весьма непросто, и мне предстоит еще многому научиться. Направляя свою ману на формирование ядра, когда я был младенцем, я добился успеха за пару лет. Но теперь мне предстояло сделать все наоборот. Да еще и усвоить выходящую ману костями и мышцами. Я не покидал замок, поскольку знал, что меня может вновь пробить приступ. И был безмерно благодарен дедушке Вириону за помощь. К сожалению для Тес, у меня почти не было времени на игры с ней. Когда я не медитировал, то отдыхал в своей комнате, где она ждала меня, и мы проводили остаток дня за болтовней. Через пару недель тренировок по ассимиляции мое тело все реже поддавалось приступам, и мне разрешили выходить в город. Так что, пообещав Тесс о том, что я отправлюсь с ней на прогулку по городу Зестер, я отправился спать. Утром, выйдя из комнаты, я увидел обворожительно одетую Тесс. На ней был белый сарафан, а под ним такой же белый прозрачный кардиган. На голову она надела солнцезащитную шляпку светло-розового цвета, которую украшал белый цветок, подчеркивающий ее свежий и невинный вид. «Я только ждала тебя! Скорей, скорей!» Она взяла меня за руку и потащила меня вниз, так, что я едва смог поддерживать ее темп. Пока мы ехали в центр Зестера, я был поражен видами из окна. Выйдя из кареты, мы начали прогуливаться по улицам, заглядывая в ларьки и магазины, которым был усеян город. Многие эльфы удивленно смотрели, как человеческий ребенок гуляет за ручку с принцессой их королевства. Хотя некоторые выражали взглядами свое любопытство, были и такие, которые гневно смотрели на нас, буквально испепеляя ненавистью. Выйдя из оружейного магазина, я столкнулся с ребенком-эльфом, которому, кажется, было примерно лет семь. Хм... «Неужели это то человеческое отродье, которое взял к себе в ученики старейшина Вирион?» «Я многое слышал о тебе». Фо, гадость! На мою одежду упали твои человеческие микробы!» Ехидно сказал он с высокомерным выражением на лице. Судя по его одежде и слугам, которые следовали за ним и его группой друзей, было видно, что он родом из благородных семей. «Вау!» «За то время, что я провел с Тесс, уже и позабыл о существовании таких испорченных детей». Затем он расплылся в улыбке и подал руку принцессе. «Принцесса, гулять с этим человеческим выродком ниже вашего достоинства. Позвольте мне сопровождать вас в прогулке». Уговаривал он, ожидая, что Тес примет его руку. Даже не глядя в его сторону, она прижала мою руку к своему сердцу и холодно сказала... Пойдем, Арт. Кажется, тут где-то рядом навозная куча, и я не хочу случайно наступить на нее. Ау! Да уж, иногда ты может быть очень жестоко. Думаю, что ее слова являются даже более эффективным оружием, чем мана. Я обернулся и увидел, как лоб благородного мальчика покрывается венами, которые чуть не лопаются от бешенства. «Я слышал, что ты довольно талантлив для человеческого мага. А я являюсь известным местным гением. Моё ядро маны уже достигло красного цвета, и я могу манипулировать и водой, и маной!» «И даже начал показывать признаки манипуляции растений!» Его эго просто безмерно. И я готов был поклясться, что после своих слов его нос стал длиннее. Я сделал удивленное выражение лица и простодушно воскликнул. «О боже!» Принцесса Тессия, похоже, мы встретили истинного гения! Я недостоин! Нет смысла злиться на семилетнего. Тесс уловила мой сарказм и хихикнула, пытаясь скрыть лицо по шляпу. Мое уважение, господин Эльфийский гений! А теперь, извините меня! Я вывел Тесс обратно на главную улицу и услышал, как за спиной слуги и друзья пытаются удержаться от смеха. А сам господин гений ярко краснеет. Я не собирался с ним драться. Да, я могу выиграть, но это не мое королевство, и у меня нет права на подобные выходки. Я был лишь учеником дедушки Вириона. Последующие дни я проводил с утренними тренировками Вириона, вечерними посиделками Стес и ночными подготовками. Я еще несколько раз отправлял родителям сообщения о том, что я жив, и мне очень их не хватает. Я пытался держаться подальше от других эльфов, и они делали то же самое. Так прошло три года.